Глава 15 Утром я проснулась особенно рано, еще до рассвета. Вопреки ожиданиям, я уснула очень быстро и спала, как убитые. Но сон не исцелил меня. Вчерашние слова Дамьена все еще жгли изнутри. Не собираясь терять время зря, я отправилась на кухню. В одиночку приготовила завтрак и начала месить тесто для пирогов когда появилась Элизабет. Я так яростно месила тесто, что мука клубилась надо мной облаком. Элизабет замерла на пороге, широко раскрыв глаза, присвистнула, оценив фронт проделанной мной работы и учиненного при этом беспорядка. «Хозяйка, что же вы себя так не бережете?» посетовала она и принялась убирать муку и параллельно готовить кофе. «Сегодня накройте в столовой на двоих», — отдала я сухой приказ. «О, герцог разве уже уехал?» — удивилась Элизабет. «Нет, я поем в кабинете. Одна». Я поняла, что еще не готова встречаться с Дамьеном. Не зря говорят, чтобы не испытывать разочарования, не надо очаровываться. Казалось бы, я почти прожила целую жизнь в прошлом, Должна была сделать ценные выводы, но не всегда получается учиться на своих ошибках. Я заметила, как Бет переглядывалась с Гризмором. Мое решение вновь есть отдельно вызвало у прислуги вопросы. То, как наши отношения с Дамьеном начали налаживаться, не осталось для них незамеченным, а тут вдруг опять разлад. Мне нужно готовиться к проведению бала. Пояснила я и поторопилась сбежать. В кабинете деда я действительно собиралась заняться подготовкой к балу. Для начала нужно составить смету. Надеюсь, бал не разорит меня. Саби Гейл, я уже обсудила, на что стоит обратить внимание. Еда, закуски, тут все понятно. Оставалось только решить, взвалю я это на себя или на ему повара, или хотя бы еще парочку помощников. Напитки — самое простое из всего списка. Погреб деда полон, и перед гостями я не ударю в грязь лицом. Украшение зала, в моем случае террасы, и тут у меня было преимущество. Сильно стараться и тратиться не придется. Роскошные виды и звездное небо — сами по себе украшения. Оставалась одна проблема — нехватка слуг. Абигейл обещала одолжить двух служанок и Ланса, Но этого было маловато, а значит, придется нанять людей хотя бы на один вечер. Избегать Дамьена оказалось не так уж сложно. Они с Алариком весь день провели в шахте, много работали и колдовали, укрепляя туннели. Вернулись уставшие и без сил. После ужина отправились каждый в свою комнату отдыхать, как доложил Гризмур. Я вздохнула с облегчением, услышав короткий отчет дворецкого. «Это хорошо, что муж не пришел навестить меня в спальню, ведь я еще не решила, как с ним говорить. К тому же в горле все еще стоял удушливый ком. Но слишком долго прятаться у меня не вышло. Через три дня Дамьен неожиданно поймал меня в коридоре. Он появился как раз, когда я несла поднос с горячими булочками в столовую. У Бет сегодня была генеральная уборка в гостевых комнатах, и я помогала Гризмору накрывать завтрак вместо нее. «Фелиция!» — раздалось за спиной. Низкий голос Дамьена заставил вздрогнуть. Я остановилась, но не спешила поворачиваться. «Да. Почему у меня ощущение, что ты намеренно прячешься от меня?» «Чутье вас не подводит, граф Нуарвей». Слух я этого, конечно, не сказала. Заявить об этом прямо, в открытую, было выше моих сил. Это бы означало признать, что ему удалось сделать мне больно. Удалось, потому что у меня появились чувства к мужу, к чужому мужу. Это было бы слишком сложно и особенно больно. Так что я надеялась, что время поможет справиться с этим недоразумением. Лучше, чтобы вообще само все как-то рассосалось. Но на это я особо не надеялась. Я не прячусь, наконец ответила я. Просто добала осталось чуть больше трех недель, а у меня еще толком ничего не готово. Я устаю, да и ты тоже. Работа в шахте явно тебя изматывает. Я все же мельком обернулась. Глаза графа Нуарвея пылали пурпурным огнем. Волосы растрепаны, верхние пуговицы белой рубашки небрежно расстегнуты, а рукава закатаны до локтей. Я почувствовала, как нарастает напряжение. Воздух стал густым, тяжелым, как перед грозой. Дамьен шагнул ближе. Прижался ко мне со спины вплотную. Его горячие ладони скользнули мне на талию и живот, обожгли кожу через ткань платья. Я шумно выдохнула чуть не уронив поднос. «Прости, я просто соскучился по своей жене», прошептал он мне на ухо. Горячий шепот вызвал бурю внутри. Все всколыхнулось, внизу живота потеплело. Да, я тоже соскучилась по его близости. Тряхнула головой, сбрасывая наваждение. Близость Дамьена искушала и соблазняла. Часть меня хотела сдаться. Ведь неплохо все было. Той ночью было очень хорошо, даже слишком. А то, что он не отправляет меня в монастырь из-за шахт, ну это рациональный расчет. Он раньше присутствовал в отношениях Фелиции и Дамьена. Вот только я не прежняя Фелиция. И этот расчет графа Нуарвея причинял неожиданно слишком много боли. Дамьен мне нужно идти. Мой голос звучал не так холодно, как хотелось. Дыхание стало не таким ровным в объятиях графа. «У меня много дел. Фелиция, давай увидимся вечером, после ужина. Я не знаю, получится ли. Посмотрим». Я дернула плечами, пытаясь сбросить руки мужа. Он отпустил меня, но не закончил этот трудный разговор. «Фелиция, что-то случилось?» — прямо спросил Дамьен. Я вздрогнула от этого вопроса. К счастью, от ответа меня избавил герцог Торндарк. Полудракон вышел из столовой нам навстречу. м, -м какие булочки! Аромат на весь замок!» — пропел он, поглядывая на нас с Дамьеном насмешливым взглядом. «Позвольте вам помочь, Маркиза!» А ларик забрал поднос из моих рук и вернулся в столовую, а я сбежала на кухню, бросив на мужа украдкой взгляд похоже он злится что ж это неизбежно наконец-то возмутился призрак, когда я заявилась в склеп ты где пропадала как прошел бал на меня посыпались вопросы бал прошел «И я жива, как видишь», — начала я рассказывать. Не стала вдаваться в подробности и объяснять, что мне нужно было остыть после всего случившегося. «Твой муж видел, как Максимильян сделал тебе предложение?» — переспросил дедуля. Призрачное лицо подрагивало, будто призрак смеялся. «Это он, конечно, поспешил. Теряет хватку». Максимильянчик. Весело ему, а мне вот не до смеха было. Отсмеявшись, призрак вновь стал серьезным. Плохо, бросил он. Что именно? напряглась я. У Максимильяна был план. Теперь он предпримет что-то другое и, возможно, не такое безобидное, как узы брака. Может, мне все-таки с ним поговорить? Объяснить, что это всего лишь легенда, сложившаяся вокруг нашего рода?» «Бесполезно», — перебил призрак. «Я уже говорил с ним не раз». Призрак маркиза задребезжал и закружился по склепу. «Князь — не единственная моя проблема», — продолжила я делиться наболевшим. «Есть еще граф Нуарвей». «А что с твоим мужем не так?» Удивился дед. «Мы разводимся, но не уверена, что теперь он этого хочет. Шахты оказались лакомым кусочком для мужчин». Дед усмехнулся. «Разве это не повод для радости? Вообще-то я хотела свободы и сама решать за себя. Ты уверена, что хотела именно этого?» Вкратце спросил призрак, глядя на меня светящимися глазами. «Я...» — хороший вопрос. «Я все еще хотела быть хозяйкой своей жизни, но значило ли это, что я должна остаться в одиночестве, и почему развод вдруг стал для меня синонимом одиночества? Говорить о чувствах с призраком было как-то странно, и я поспешила сменить тему». А что за виверна жила в шахтах? Да для чего она там? Как я и думала, Маркиз поселил редкое магическое существо, которое привез из Темной Империи, чтобы защитить шахту от марлоков. Такого еще не делали в Лунной Империи. Когда я предложила поселить такую зверушку в замке, чтобы отпугивать темных тварей, дед подхватил идею. «Отлично придумано!» Такое может прижиться. А сколько можно будет заработать на разведении, Виверн? Кто о чем, а мужчины все о прибыли и выгоде, фыркнула недовольно. Время шло, и пора было возвращаться в замок, чтобы хоть немного поспать. Я пробиралась привычным маршрутом мимо сарайки с курами Гризмара, через вход на кухню. Стоило мне войти в коридор, как меня вдруг схватили за талию и прижали к шершавой каменной стене. «Дамьен!» — выдохнула я, осознав, что это всего лишь муж. Граф нависал надо мной. Руки, выставленные по бокам от меня, отсекали пути к отступлению. «Фелиция, где ты была?» «Опять дышала воздухом?» — строго спросил он. Но его губы оказались слишком близко. Ты меня в чем-то подозреваешь? Спросила я прямо, не собираясь отвечать на его вопрос. Да, резко произнес он, и я почувствовала, как его бедра теснее прижались к моим. Возможно, ты ходишь на встречи с любовником. Я закатила глаза и грустно усмехнулась. А что он еще должен думать? Вряд ли он так быстро переключится и поймет что я не такая, как его прежняя жена. «У меня нет любовника», — вставила твердо. Надеюсь, мои слова звучали убедительно. «Почему ты тогда так резко охладела? Или ты притворялась тогда?» Требовательная ладонь скользнула по моему бедру, сминая ткань платья. Другая прошла по талии в опасной близости от груди. Я шумно выдохнула, и почувствовала, как участился мой пульс. Увы, но я ни капли не охладела к мужу, а когда его губы коснулись чувствительной кожи на шее, я невольно качнулась вперед и откинула голову, чтобы ему было удобнее меня целовать. С моих губ сорвался тихий стон. Я не притворялась ни тогда, ни сейчас. Я плавилась в руках мужа. Его прикосновения сводили с ума и противостоять этому было очень сложно. Дамьен легко поймал мои губы, пытаясь смять волю жадным поцелуем. И я была готова сдаться, чтобы утром себя ругать за слабость, но ничто так не отрезвляет, как не вовремя сказанные слова. «Скажи, скажи, что ты только моя!» — прохрипел Дамьен в порыве страсти. «Я не принадлежу тебе». «Никому!» Я оттолкнула Дамьена. Он замер и молча уставился на меня. Его лицо в полумраке почти не было видно, только глаза полыхали магией. В ночной тишине раздавалось наше частое дыхание. Каждая секунда казалась бесконечной. Он смотрел на меня, не отрываясь, будто ждал, что я еще что-то скажу или передумаю, но я молчала. Дамьен отступил и молча переместился порталом, оставив меня одну. И я горько выдохнула. Я не видела смысла обсуждать то, что произошло между нами с Дамьеном и его разговор с Алариком. Мне казалось, если я скажу хоть слово о своих чувствах, то потеряю остатки гордости. Дни сменялись один другим. Каждая встреча с Дамьеном становилась испытанием. Безрадостная деловитость, которой я прикрывалась, стала единственной возможной защитой. Вот только граф Нуарвей после той ночной встречи, когда я оттолкнула его, быстро понял, что мое настроение на его счет переменилось. И молчаливо, мрачно наблюдал за мной и моими попытками избегать его. Что за мужчина? Другой бы на его месте уже давно разобидился и избежал, а этот будто выжидал, когда мне надоест от него удирать. Но мне не надоедало. Я упорно избегала мужа по вечерам, боясь, что сама не сдержусь. Не сразу до меня дошло, что мои опасения напрасны. Дамьен больше не преследовал меня и не устраивал вспышек ревности, которые легко могли перерасти в безумную близость. Он будто что-то понял, без слов. Без моих спутанных объяснений. Может, оно и к лучшему. Так будет проще обоим. Я даже расслабилась и с головой ушла в подготовку к балу. Особенно, когда приехала Абигейл. Она появилась на чай после обеда, потому не застала мужчин. Они почти все дни проводили в шахте. Абигейл с любопытством осмотрела замок, тот самый шиповник — который я ей прислала. Его шипастые ветви велись плющом по стенам замка, добираясь до старой черепицы. Я познакомила ее с Элизабетой Гризмуром. После короткой экскурсии по замку мы поднялись на террасу. Солнце клонилось к горам, и в закатных лучах припыленный мрамор смотрелся очень даже неплохо. Терраса не была пустой. Тут стояли большие горшки с растениями, которые за десять лет отсутствия хозяина в замке превратились в настоящие деревья. Гризмор не забывал за ними ухаживать, а шиповник оплел кованые перила ограждения. — Мне нравится. Твоя идея провести тут бал чудесно. похвалила Абигейл, осматриваясь и пританцовывая а из шиповника вышло восхитительное украшение, и придумывать ничего не нужно. До чая мы добрались к ужину, и как-то уже не хотелось пирожных. Я предложила Абигейл остаться на ужин. «С удовольствием!» Кажется, она этого и ждала. «К тому же я еще не познакомилась с твоим гостем, с герцогом Торндарком». Пригласить Абигейл на ужин было отличной идеей. Вместе с Алариком они разрядили напряженную атмосферу, которую создавали мы с Дамьеном. Муж даже улыбнулся несколько раз за вечер. Абигейл умело вела светскую беседу, не позволяя повиснуть неловким паузам. При этом она не пыталась затмить меня, как это делала Мадлен. Пожалуй, именно в этот момент я осознала, что у меня «Появилась в новом мире настоящая подруга, и наша дружба продлится долго». Вспыхнувшую химию между Абигейл и Алариком не заметил разве что слепой. Так что, когда герцог вызвался проводить мою подругу, я даже не высказалась против. Абигейл прибыла на личном экипаже, и такой необходимости не было. Но все понимали, что кое-кто просто хочет продолжить знакомство. За неделю до бала Аларик отправился в Селестину, и Дамьен остался в замке. Мы оказались практически вдвоем. Он появился на кухне, застав меня врасплох. И я поняла, что дело дрянь. Пусть Дамьен пока не лезет с разговорами или поцелуями, но мне придется сталкиваться с мужем весь день. Так дело не пойдет. Мысль пришла внезапно убежать хотя бы на день. Я наняла экипаж в мышистых холмах и отправилась на одну из ферм, которая принадлежала мне. Добротный дом стоял у подножия гор, окруженный зелеными лугами, где паслись коровы и козы. Во дворе резвились дети, трое мальчиков и две девочки. Старшим детям, судя по всему, было шестнадцать-восемнадцать. Женщина, лет сорока, видимо, мать семейства, чуть не уронила ведро с молоком, когда напротив крыльца остановился мой экипаж. Оставив ведро, она вытерла руки о белый фартук и подошла ко мне. Когда я представилась как маркиза де Мардан, женщина побледнела. Я просто хотела познакомиться, заверила я и улыбнулась. Никого пугать в мои планы не входило. «Меня зовут Клер, Клер Флоранс». Жили фермеры скромно, но уютно. За чаем я узнала, что молоко они сдают перекупщикам и часто за гроши, а урожай в этом году выдался плохим. Отец семейства как раз уехал в столицу темного княжества, чтобы продать молоко, и вернется только глубоким вечером. «Я попробую помочь вам с продажей молока» предложила я, и возьму ваших старших детей на бал в качестве слуг. Я хорошо заплачу. Глаза Клэр заблестели. Вы так добры? Да что вы, отмахнулась я. Вы мне очень поможете, если согласитесь. Двое старших детей Клэр удивились моему предложению, но охотно согласились, и я уже прикидывала, Справятся ли они с работой слуг на постоянной основе? Довольная поездкой, я вернулась домой к вечеру. Замок встретил меня гробовой тишиной. Дамьен сидел в гостиной, Сильвер у него на коленях. Он о чем-то тихо разговаривал с котом, и я не стала мешать. А то еще допрос учинит, выясняя, где я была. Ночью я отправилась на кладбище. Нужно было поговорить с дедом. Скоро бал, и я боялась, что Саварин после своего предложения руки, сердца и очаровательных клыков ничего не предпринимал. Это настораживало, и не зря. Едва я подошла к склепу, как пространство вокруг наполнилось густой магией. — Фелиция! — произнес Максимильян прямо у меня за спиной, низким, чуть насмешливым голосом с соблазнительной хрипотцой. «Какая неосторожность гулять одной в такой час!» Я обернулась, чувствуя, как холодок пробежал по спине. «Что тебе нужно?» Максимильян? скользнул взглядом по мне, но без скрытой угрозы, скорее оценивающе, На его лице появилась тень улыбки. «Побеседовать наедине!» Прежде чем я успела сотворить щит, или крикнуть «Мир вспыхнул магией!» Я оказалась в чужом замке. Стены из грубого камня, холод сквозняка облизывал щеколотки. узкое стрельчатое окно, за которым открывался вид с высоты. Эта круглая комната не походила на роскошную резиденцию князя. «Присядь, Фелиция!» Саварин галантно отодвинул для меня дубовый стул и усадил за стол. Сам сел напротив и налил темно красное вино в бокалы. На столе стояли закуски — мясо, сыр и фрукты. Очень изысканно для простого разговора. Больше похоже на свидание. «Не волнуйся, я не причиню тебе вреда», — заверил он. «Просто хотел обсудить». «Наше будущее. Зачем тебе это все?» — прямо спросила я. Становиться в этой ситуации жертвой совсем не хотелось. Раз хочет говорить, пусть так и будет. У меня тоже есть вопросы. «Зачем тебе мой замок?» И я уверена, что дело не в чувствах ко мне, — уточнила я, смотря на князя жестко. Пусть не думает, что я буду пешкой в этих играх. Князь сделал глоток вина и встал подошел к окну, всматриваясь вдаль. «Ты права. Со стороны кажется глупой прихотью. Старый вампир и его страсть к чужому замку... Наверное, в твоих глазах я просто безумец. Но все проще, чем кажется. Я сжала подлокотники стула. «Дело не только в замке и тайнах Рода де Мардан, верно?» предположил я. Максимильян горько усмехнулся. — Ты умна, Фелиция, и, пожалуй, очень упряма. Это вызывает уважение и напоминает, он вдруг замолчал, перебирая кольцо на пальцы. — Ты слышала о семейной легенде Демарданов? — Да. Кто владеет замком Демардан, знает секрет бессмертия и воскрешения. Повторила я то, что услышала о деда. «Верно», — мрачно кивнул Максимильян. «Но зачем тебе эта сила, если ты бессмертен?» Не выдержала я. «Я бы променял бессмертие на миг». Его веки дрогнули. Он прикрыл глаза, будто вспоминал что-то. «На одну короткую человеческую жизнь с ней». У меня не возникло никаких сомнений, что в этот момент он по-настоящему был открыт и честен. Я не дышала, пока он продолжал тихо говорить. Ее звали Элаиза, мою невесту. Она умерла, потому что я не успел ее спасти. Сотню лет я ищу способ вернуть ее. Твой замок, твой замок — последняя надежда. Не для меня, а для нее. Максимилиан вдруг посмотрел прямо мне в глаза неожиданно мягко, и его глаза наполнились бесконечной тоской. В них исчезла привычная холодность. Буду честен, я устал от противостояния с твоим дедом и точно не жажду воевать с тобой, Фелиция. Я медленно покачала головой, в душе разлилась жалость. «Я не могу помочь», — прошептала я и призналась. «Замок ничего не изменит. Легенда — всего лишь миф», — князь жестко усмехнулся. «Я лично видел, как твой прадед воскресал после ночи в родовом замке. Это не вымысел. Своим глазам я доверяю». Он снова стал прежним, расчетливым и холодным высшим вампиром. «Подумай над моим предложением еще раз. Пока это лишь просьба, но скоро я приду за ответом». Тени сгустились, воздух затрещал, и его магия перенесла меня обратно, словно я и не исчезала. Но кое-что все-таки изменилось.